Казалось, жизнь кончена. Трясясь и задыхаясь, я упала на четвереньки и плакала, как ребенок. всё тело сводило болью от желания, необходимости освободиться, наконец, от этой штуки внутри меня. И, что было еще хуже, от горя и ощущения предательства. Звездочка оказалась не той, за кого я ее принимала. А может быть, и никогда не была... Все это время я верила в нее, в нашу непоколебимую дружбу. И вот теперь я узнаю, что все было ложью. Оказывается, звездочка заключила сделку с демоном. Как и плохой Боб услужливо распахнула себя, и мерзкая тварь вползла в нее. Никто, даже я сама, не почувствовал разницы. Руки Дэвида легли мне на плечи, и я с плачем прильнула к нему. Его объятия дарили мне покой и утешение, а я даже не знала, почему. Почему я доверяю ему теперь, уже наученное горьким опытом? Они все предали меня, даже Льюис. Ведь это он направил меня сюда. Так где же он был, черт побери, когда я так нуждалась в нем? Я доверилась звездочке, а еще раньше плохому Бобу. И как? После всего этого доверять Дэвиду. Я ведь почти не знаю его. — Вставай! — произнес он, помогая подняться мне на ноги. — Ты должна уехать. Немедленно. Я не могла. — Что случилось? — Случилось. И выжгла во мне все. Дэвид чуть ли не волоком потащил меня к Ландроверу. Как раз в это время сработал таймер освещения на вывеске книги Кэти Болл», и она засветилась мягким желтым светом. Удивительно. Снаружи нельзя было даже предположить кошмара, который творился внутри. Зеркальные стекла оставались неповрежденными, фасад магазинчика сохранял нормальный вид. «Никуда я не поеду», — упрямо повторяла я. Дэвид открыл дверцу. «Еще как поедешь», — произнес он. «Я хочу, чтобы ты уехала». «Как можно скорее и как можно дальше. Нигде не останавливайся. Если Льюис все еще где-то здесь, он сам тебя найдет». Он прикоснулся к моему лицу теплыми руками и взмолился. «Джо, пожалуйста, это наша последняя возможность. Дай мне забрать у тебя метку». «Нет», – прошептала я. «Не могу. И не проси меня об этом снова». «Не буду». Он взглянул в небо, где сверкнула молния. «Тебе надо ехать. Сейчас же». Я вдохнула горячее тепло и запаха зона, повисший в воздухе. Сила притягивает силу. Я потревожила эфирный слой, и теперь он помогает, выдает меня урагану, который ведет охоту. Дэвид прав. «Мне надо уезжать. Если останусь здесь...» Пострадают невинные люди. «А как же ты, Дэвид?» Я крепко держала его за руки. «Ты поедешь со мной?» Мне не забыть его лица. Если у меня и были когда-то сомнения относительно его чувств, то сейчас я не могу. Теперь она знает, кто я такой, и у нее книга. «Раз ты не хочешь поработить меня, это сделает она» договорила я и почувствовала, как по коже побежали мурашки. «Нет, такого не должно случиться. Дэвид слабо улыбнулся, провел большим пальцем мне по губам. Не в моих силах помешать этому, любимая. Я чувствовала как неумолимо надвигается на меня ночной кошмар. часы тикали, сердца колотились им в такт, песок высыпался. Я умирала и жила, и убегала, все одновременно. Ураган теперь бушевал внутри меня, черный, как гром, белый, как молния. Дождь струился по моим венам. Дэвид положил руку поверх метки, но это уже не помогало. Ураган не прекращался. Даже поцелуй, долгий, нежный, затянувшийся на века, даже он выглядел прощанием. «Помни меня», — прошептал он, не отрывая губ от моих, что бы ни случилось. А потом он исчез, растаял, как туман. Я потянулась к его лицу, но его уже не было. Остались одни лишь воспоминания в моих пальцах и вкус горького поцелуя на губах. Я закричала, кричала и кричала на этом проклятом ветру, но Дэвид не вернулся. Прочь из города. Я вела лэндровер на бешеной скорости, уже ни от кого не прячась, ни о чем не заботясь. Какая разница, кто меня разыщет? Звездочка, Мэрион или кто-нибудь еще? Неважно, потому что все безнадежно развалилось. Я сама развалилась, а Дэвид ушел. Заворачивая на шоссе номер 35, чтобы ехать к границе Техаса, Я уловила краем глаза какое-то движение на соседнем сиденье. Похоже, у меня безбилетный пассажир. «Незримым быть легче, чем невидимым», — так объяснял мне Дэвид. Не оборачиваясь, я протянула руку и схватила Рейчел за запястье. В следующий момент она проявилась в поле моего зрения, отливающая все тем же сумасшедшим неоново-желтым в свете приборной доски. «Я же говорила». «Ты дура!» — вздохнула она. «Отпусти мою руку, Белоснежка!» «Я могу сделать тебе больно!» Сказала я, и это была правда. Метка демона так глубоко укоренилась во мне, что я получала дополнительную силу. Могла смять, сбить с ног, покалечить любого, даже Джина. С уходом Дэвида у меня исчезла последняя причина сопротивляться этой силе. И в самом деле... Какой смысл быть человеком, чтобы тебя ранили, оскорбляли? В гробу я все это видала, с меня довольна. Взгляд Рейчел был серьезен, тот же. С какой стати? Я же не враг тебе, удивилась она. Да я уже не знаю, кто мой враг и кто друг. Она рассмеялась радостным, сладким, как швейцарский шоколад, смехом. Поздравляю, ты учишься. «Чей ты джин Все еще улыбаясь, она погрозила мне пальцем. «Оставь второстепенные вопросы, милочка. Мы все это уже проходили. Теперь ты знаешь своего врага. Настало время сражаться». «Сражаться с чем?» — огрызнулась я. «С меткой демона? Со звездочкой?» «Господи, ты можешь точно сказать, что мне нужно делать?» «Ты же знаешь, я не желала всего этого». И сейчас я просто хочу... Я просто хотела Дэвида. Той прекрасной ночи покоя. Так жаждала любви, что слезы наворачивались на глаза. Ох, звездочка, звездочка. Моя душа рыдала при мысли о человеке, которого я когда-то знала, которого спасла и потеряла. Это происходило постепенно. На протяжении нескольких лет и я ничего не замечала. Возможно, я плакала не о ней, а о себе, о той девочке, которую плохой Боб погубил, лишил смысла существования в этом мире. Отпустив Рэйчел, я снова вцепилась в баранку. Оставь меня в покое. Теперь она не смеялась, даже не улыбалась. Как ни странно, в ее горящих желтых глазах светилось участие. «Оплакиваешь своё одиночество?» — спросила она. «Но в мире так много шансов, так много возможностей». «Ага, я просто чертовски счастлива. Может, подскажешь, что мне делать дальше?» Она пожала плечами. «Ты же не послушаешься, что бы я ни сказала. Стоит ли обременять тебя советами лишь для того, чтобы травить душу и сеять сомнения?» «Вот это мило!» Рэйчел откинулась на спинку и выставила на приборную доску одну ногу. Сидела, любуясь безупречным педикюром, который оттеняли великолепные, естественно, желтые босоножки. «Я не джин дитя демонов. Тебе бы следовало это уже понять». «А, ты вроде Дэвида?» Сам звук его имени ранил меня, отзывался болью внутри костей. Она бросила на меня быстрый удивленный взгляд. Сухие косички зашелестели, когда она покачала головой. На самом деле вовсе нет. Мы с ним из разных линий. Тем не менее вы оба принадлежали Юису и до сих пор пытаетесь защищать его, где бы он ни был. Рейчел тряхнула волосами и вздохнула. Провела ногтями по изящным удлиненным пальцам ноги. Там, где прикасались ее ногти, возникали светящиеся серебряные колечки. Наклонив Наба голову, она окинула результат критическим взором. «Нет, ты ничего не понимаешь. Просто удивительно. Льюис не освобождал Дэвида. Это сделала ты». «Я? Каким образом?» «Да нет». И тут мое сердце ударило и замерло. «О, Боже!» Я вспомнила, как стояла на коленях в доме плохого Боба, сражаясь за свою жизнь. Взяла в руки старинную винную бутылку и разбила ее в дребезги. Винную бутылку плохого Боба. Джин плохого Боба. Во время ссоры в отеле Дэвид сказал, «Я старался помочь тебе. Я хотел ответить за... За то, что держал меня по приказу Боба за то, что сломил мою защиту и позволил метке вползти в меня, дал свершиться насилию, которое теперь не поправить и не остановить. Так вот почему он преследовал меня, был со мной всё это время. Вот почему просил, умолял, чуть не силой заставлял передать ему метку, потому что он проделал тогда это со мной. Я ведь была готова к тому, что он предаст меня, А на самом деле предательство свершилось задолго до того, в самую первую минуту. И он лгал мне, продолжал лгать, все время лгал об этом. Да уж, теперь я сполна наглоталась правды. И до чего ж она горькая на вкус. «Так Дэвид прислал тебя вместо себя?» «Ну, это вряд ли», — выркнула Рейчел. «У меня другие обязательства». «Скажи мне, я хоть когда-нибудь была близка к правде? Джин Льюиса, тот, который у него дома, направил меня сюда. Или это тоже была ложь?» «Джин Висчестере когда-то принадлежал Льюису. Это правда», — произнесла Рейчел. «Он был освобожден, но продолжает служить своему хозяину, так же, как и я. Однако мы ограничены в знаниях и возможностях. Она пристально смотрела на свои ногти, затем перевела взгляд за окном чащегося лендровера. На западе угасал закат, оставляя роскошную царственную полоску голубизны, на которую наступала ночь с первыми звездами. Где-то там притаился ураган, идущий по моему следу. Я знала, что когда-то он найдет меня, если раньше не разыщут другие. Но если он не лгал мне, что Льюис действительно прибыл в Оклахому. «Как я тебе и говорила». «Тогда где же он? И почему он не поможет мне?» Рычал обиженно, совсем по-человечески, вздохнула. «Как же ты глупа! У тебя на руках вся информация, и ты до сих пор не желаешь понимать очевидного. Ты же знаешь, что звездочка использовала книгу раньше» чтобы поработить Джина или, по крайней мере, попытаться это сделать. Льюис пришел помешать ей. — И где он сейчас? — спросила я. Рейчел покачала головой. — Ответ тебе известен. — Точно. Иначе и быть не могло. — Звездочка! Она держит его у себя! — догадалась я. Рейчел просияла, будто заботливая мама, наблюдающая неверные шаги своего первенца. «Вот видишь, не такая уж ты и дурочка».